Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. Болезнь русской императрицы приобретает все более серьезный характер, милорд. Новые припадки, да и все более сильные. Наш резидент пишет о последнем, при котором беспамятство затянулось на много часов. Какие же разговоры идут о престолонаследии? Императрица по-прежнему боится завещательных распоряжений? О да, И всё же несколько раз заговаривала на эту тему с высшими сановниками. Кандидатура наследника по-прежнему продолжает ее не удовлетворять. Она не видится ни с ним, ни с его супругой месяцами. В таком случае речь могла идти не о завещательных распоряжениях, а о замене наследника. У нашего резидента сложилось впечатление, что императрица готова была бы отдать предпочтение даже императору Иоанну. Ну, это несомненное преувеличение. У Елизаветы есть внук, и дело только за регентом. Шувалов в этом отношении вполне может заменить Берона, тем более он в последнее время так деятельно занимается всеми государственными делами. Фаворит не изменяет своей обычной позиции. Он ото всего отказывается и говорит лишь о своей любви к императрице. Это хорошо, пока Елизавета жива. И просто бессмысленно, если представить себе ее возможную кончину. Но таким образом Шувалов значительно сокращает число своих врагов и завистников. Вы так полагаете? Я склонен думать, что личные качества фаворита меньше всего могут определить отношение к нему придворных групп. Так или иначе Шувалов достаточно умён и образован, чтобы не без успеха вмешиваться в государственные дела но совершенно не способен к созданию собственной партии его увлечение университетами и академиями сослужит ему плохую службу какие варианты престола наследия стали предметом обсуждения прежде всего вариант провозглашения императором павла при регенстве матери его поддерживает группа никиты панина которая пыталась даже заводить разговоры подобного рода с императрицей Бесцельная попытка. Женская ненависть исключает способность откликаться на здравый смысл. Императрица, насколько можно судить по донесениям резидентов, не любит своей невестки. Елизавета ненавидит великую княгиню Милорд и много раз, не стесняя свидетелей, говорила о неудаче своего выбора невестки, припоминая пороки ее матери и родных. То, что когда-то привлекало императрицу в принцессе превратилась в источник неприязни. Немудрено, княгиня Екатерина много усилий и времени тратить на свое мужское окружение и не дала себе труда постараться произвести благоприятные впечатления на императрицу. Тем более ее нынешняя привлекательная внешность проявилась далеко не сразу, и Елизавета вполне могла стать благосклонной к той давней дурнушке. Однако не стало И с явными признаками сочувствия всего предложение некоторых приближённых о возможности высылки великой княгини из России одной с сыном Императрица слишком умна, чтобы пойти на столь рискованный шаг. Законный претендент на престол за пределами страны. Тогда ей надо было отпускать за границу и императора Иоанна. Тем не менее надзор за ним становится год от года все более суровым. Каковы же иные варианты? Очень немногочисленная группа сторонников регенства отца. Все же регенство, а не самодержавное управление. Да, прусские симпатии великого князя не пользуются популярностью. А его увлечение казармой и солдатскому штрою отталкивает от него придворных. Наконец существует вариант передачи власти императору Иоанну. После стольких лет заключения и полной изоляции он продолжает привлекать внимание двора как нельзя больше. Расчет его сторонников строится на том, что возведенный на престол, он будет связан с ними чувством признательности. Наивные бредни в духе избрания всем покорной императрицы Анны Иоанны. Тем более наивные, что император Иоанн по слухам тронут в уме и даже не вполне справляется с речью, что удивительного, после двадцати лет одиночного заключения и притом с младенческого возраста. 1754 год. Существовало и еще одно обстоятельство, почему Петр Трезин не мог вмешаться в судьбу своих проектов. Уже несколько лет его не было в России. Кажется, он использовал все, чтобы сохранить положение ведущего или, по крайней мере, действующего архитектора. Добиться приема у императрицы представлялось одинаково бессмысленным и невозможным. Елизавета Петровна просто не замечала его прошений и ходатайств. Вслед за Преображенским собором у Трезины было отобрано строительство Аничкого дворца, также перепорученное всесильному расстрелили. А новых заказах никто не упоминал. Последняя отчаянная попытка архитектора отъезд под видом командировки в Италию. Под влиянием Шувалова Елизавета Петровна склонялась к восстановлению забытого после Петра института государственных пенсионеров. Петр Трезин должен был выяснить условия их работы, но в действительности он присылает руководству канцелярии от строений ультиматум. Те условия, на которых он может согласиться продолжать строить в России. Именно строить, то, в чем ему отказывает двор. Ультиматум проходит незамеченным. Пётр Трезин, Пьетро Трезини, остается в Италии. Даты его смерти и обстоятельства последних лет жизни остаются неизвестными. И в том же 1754 году торжествующий расстрелли получает заказ на свое едва ли не самое большое строительство Петербургский Зимний дворец. Это высший взлет признания, славы и возможностей архитектора. Но проходит семь лет. Уходит из жизни Елизавета Петровна. Сменяют друг друга на престоле Пётр Третий. И Екатерина II. Новые вкусы, новые любимые изотчии. Увлекшаяся строительством Екатерина не случайно придавала исключительное значение этому виду своей деятельности. Каково бы ни было действительное существо ее правления, выраставшие повсюду здания, армии изотчих и строителей по всей стране создавали убедительную картину бурного расцвета и развития государства. Только среди этой новой плеяды места для расстрелли не было. Его время кончилось в день смерти Елизаветы Петровны. Никакие предложения, проекты, самые смелые замыслы не могли заинтересовать новых правителей и побудить их обратиться к зодчему предшествовавшему царствонию. Как когда-то расстрелили Сменил Трезинов в Преображенском соборе и Оничковом дворце, Так теперь самого расстреляли, смени другие архитекторы в оформлении интерьеров его же зимнего дворца но Екатерина не любит производить тяжёлое впечатление категоричностью своих решений сначала получившие фактическую отставку Зоччеи получает возможность на целый год уехать в родную Италию родную, когда вся его жизнь связана с Россией Императрица надеется, что Расстрелли поймет скрытый намек и останется в почетной ссылке. Но если Петр Трезин искал путей осуществления своих прав Зодчего, Расстрелли слишком давно этими правами располагал и не был в состоянии примириться с мыслью об их потере. К величайшему неудовольствию Екатерины он возвращается в Россию и тогда получает официальный отказ. Русский двор больше не нуждается в его услугах. Расстреля делает последние попытки напомнить о себе. Курляндия, куда возвращается после ссылки Бёрон, не открывает никаких перспектив. К тому же берон младший тяготится стареющим мастером и мечтает о приглашении модного архитектора. Поездка в Берлин ко двору Фридриха Великого не приносит ни заказов, ни благосклонности чужого монарха. Новая поездка в Италию связана с мыслью о торговле в России работами итальянских живописцев. Но коммерческие предприятия не в характере Зодчего. Ему суждено умереть в Петербурге в стесненных материальных обстоятельствах и всеми забытым. Дата смерти и место могилы останутся неизвестными. Составляя списки своих сооружений, Расстрелли не забывал приводить имена учеников. Все они были заметными зодчими. Ученики были и у Петра Трезина, но все они переводятся в помощники к расстрелу. Здесь и ставший строителем Аранен Патон, и родоначальник известной семьи крепостных художников Фёдор Леонтьич Аргунов. Даже в педагогической деятельности звезда расстрелли оказалась для Трезина роковой. Клемент помнил ли о нем в своих жизненных перипетиях Зодчий? Имел ли возможность заниматься своим детищем в первые годы строительства или и здесь остался в стороне, в силу дипломатических ходов, придворских хитросплетений, расчетливой скупости заказчика? Возвращался ли мыслями к Змоскворечью, живя в Италии? Знал ли, что проект так и остался нереализованным до конца? Время, казалось, стерло с одинаковым равнодушием и имя архитектора, и имя строителя. И только Климент сохранил память, не приходящую память жемчужины искусства о своем создателе, а рядом с ним невольно и о том, в чью человеческую судьбу этот памятник остался впрёсённым. Пётр Трезин, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.